20 дней, 6 часов. Центр слияния, Вашингтон, округ Колумбия. Когда он входит, по всей пустыше поднимаются руки, приветствуя его. Сай поднимает глаза на большой экран. Прошло меньше 10 дней, а пятеро нулей уже в зачёте, включая одного профи, девицу из Гонконга. Остались только Джеймс Кеннер, Бред Уильямс, Джен Мэй и Дон Уайт. сплошь профессионалы по безопасности, но никто и не рассчитывал, что они будут лёгкой добычей. А ещё, конечно, эта тёмная лошадка библиотекарша. Теперь он уверен, что сможет не терять головы ещё пару недель, держать себя в руках, быть как раз таким пай-мальчиком, каким его представляет Эрика, чтобы заручиться таким нужным правительственным финансированием. Тогда и только тогда он сможет, выдохнув, вернуться в Калифорнию к своей настоящей жизни. проходя через пустошь, Сай улыбается персоналу, некоторых хлопает по плечу, а того в брючках даже треплет за плечо. Так держать, говорит он ободряюще. Разворачивается и направляется к стеклянной лестнице, ведущей в его высокий кабинет. Там, взирая сверху вниз на всю эту талантливую молодёжь, воплощение тяжкой учёбы и тяжкого труда, он удивится, что они готовы отдать себя без остатка, только бы продемонстрировать собственную ценность и кому. Ему, Сайю Бакстеру, тому самому парнишке, которого в любой игре брали в команду в последнюю очередь. Он возвысился собственным тяжким трудом, и если сейчас стоит над всеми ними, то потому, что преисполнен духа служения обществу, а не из чславия и не ради запоздалой вместе детским товарищам по играм. С прошлым он сводить счёты не собирается, только с будущим. И поперёк дороги ему встали всего 5 человек с такими заурядными именами, как Джеймс, Бред, Джен, Дон, Кейтлин.